Апология подхода. Трудно представить себе двух более непохожих друг на друга людей, чем Пьер Адо и Мишель Фуко. Один священник, и исторический, и по сути своей, а другой аморалист и инфантирибль французского интеллектуального бомонда. Но именно Мишель Фуко должен благодарить Адо за взлет своей академической карьеры. Фуко представил его кандидатуру, хоть они и не были к этому моменту лично знакомы, на профессорскую должность в коллеж-де-Франс. Сам Адо не понял ни причины, по которой это сделал Фуко, ни самого Фуко, который даже и после смерти оставался для Пьера Адо объектом постоянной критики. Занудный старик-переводчик Пьер Адо и революционер-интеллектуал Мишель Фуко — вот эта пара, да и нет. Что же привлекло внимание Фуко в этом толкователе античных текстов? Почему он пытался найти какие-то точки соприкосновения с этим упрямым и закрытым человеком? Все дело в духовных упражнениях. Внимание Мишеля Фуко привлекла книга «Духовные упражнения и античная философия». Она вышла в свет в 1981 году а представление Пьера Адо в «Коллеж-де-Франс» Мишелем Фуко последовало в 1982 -м. Мне кажется, эта небольшая по существу работа Пьера Адо стала для Фуко крайне важным доказательством, недостающим аргументом в пользу его собственного взгляда, его подхода к пониманию античных текстов. Сам Фуко не был специалистом ни в латыни, ни в древнегреческом, а потому чувствовал себя крайне неуверенно, когда в рамках работы над своей знаменитой «Историей сексуальности» обратился к античной философии. Не будучи признанным гуру в этой области, для академической среды это важно, Фуко рискнул говорить о ней так, как прежде никто не решался или не видел, не понимал, кроме Пьера Адо. В свое время Джон Остин, как известно, открыл в языке феномен перформатива, речевого акта, который сам по себе является действием, от латинского «совершать». Например, когда я говорю «клянусь», я тем самым уже совершаю действие, то есть, собственно, клянусь. Когда же я говорю «он поклялся», я просто констатирую нечто, а потому такие высказывания Остин назвал «констатирующими». Они, понятное дело, могут быть и истинными, и ложными. Фуко, разумеется, независимо от Джона Остина и совершенно в другом смысле, стал рассматривать античные тексты как такие своего рода текстуальные перформативы. Позволю себе этот весьма вольный термин. То есть он в некотором смысле предложил думать, что не всякая книга о чем-то, констатирующий текст, что книга сама по себе может быть неким действующим началом. Не побуждать к действию, а что-то непосредственно делать с нами, самими, с читателем. И именно такую, условно говоря, перформативную функцию он увидел в античных текстах. Подобный взгляд как раз и предложил в некотором смысле Пьер Адо. Я констатировал, пишет он в предисловии к духовным упражнениям, что значительные трудности в понимании философских трудов древних зачастую объясняются тем, что мы допускаем двойной анахронизм при их истолковании. Мы считаем, что, подобно многим современным произведениям, они предназначены для передачи информации определенного понятийного ряда, и потому мы также можем извлечь из нее напрямую четкие сведения о мысли и психологии их автора. Однако на самом деле они очень часто представляют собой духовные упражнения, которые автор практикует сам и помогает практиковать своему читателю. Они нацелены на формирование души. Они имеют психологическую природу. И всякое утверждение следует понимать в аспекте того эффекта, который оно намерено произвести, а не как предложение, адекватно выражающее мысль и чувства индивидуума. Разумеется, содержательно они, Мишель Фуко с Пьером Адо, расходились полностью, абсолютно. Адо обвинял Фуко в том, что он нашел в античности отсутствующую, как представлялось Адо, по крайней мере у Стоиков, этику удовольствия. Фуко, хоть и не критиковал в связи с этим своего протеже, вряд ли бы согласился с пассажами последнего о трансцендентном Синеке. В общем. Разница между ними так же велика, как между Платоном и Платином, хотя, казалось бы, но они оба, и Фуко, и Адо, нащупали эту функцию текста, некоторых текстов. Изменять человека, влиять на него, формировать его, а не просто сообщать ему о чем-то. Мишель Фуко считал, что античные тексты конституировали моральных субъектов и их идентичности. Для Пьера Адо они были духовными штудиями, напротив, освобождающими индивида от индивидуальности и возвышающими его до универсального космического статуса. Было в них, в этих текстах, вероятно, и то, и другое, но главное здесь — механика текста. Ведь коли так, то текст вовсе не должен содержать некой истины, предлагать нам четкие законченные теории или давать четкие определения. Перформативный текст о справедливости совершенно не обязательно должен ответить на вопрос, что есть справедливость, создать тот самый фетиш определения в одной фразе. С него будет вполне довольно, если он заставит нас А. Действительно задуматься над тем, что есть справедливость и есть ли она вообще, Б. Почувствовать или саму справедливость, или ее отсутствие, В. Понять, что то мы говорим, когда говорим «справедливость». Иными словами, перформативный текст призван выполнить функцию, которую в случае обучения психиатрии, например, выполняют учителя-психиатры, функцию показывания, называния номинации и, в идеальном случае, передачу ощущения запаха. Не помню, чтобы кто-то из моих учителей-психиатров с предельной серьезностью зачитывал нам с моими вносовскими коллегами-неофитами определение из справочника, ожидая, что мы благодаря этому что-то поймем и строевым шагом, так сказать, войдем в профессию. Нет, они просто показывали нам то, о чем говорили. Но в этом просто и был весь фокус, потому что это просто сопровождалось таким показательным объяснением сути явления, что я, даже если бы и захотел потом, не смог бы назвать то, что мне было так показано, иначе. Не в том смысле, что я бы не мог использовать какие-то другие слова. Мог бы, наверное, а в том смысле, что я уже не могу не видеть этого. Так открывается существо явления, невозможное более без этого слова, потому что оно, это слово, и делает теперь это явление для меня. И когда это чудо происходит, можно говорить, что мы нашли концепт, нечто, что так отражает действительность и что дает нам теперь власть над ней. «Объяснить», — говорил Иван Петрович Павлов, — «это дешевая вещь. Объяснение не наука. Наука отличается абсолютным предсказанием и властностью». И наш расчет ясен и доказателен. Объяснений можно представить сколько угодно. И перформативные тексты – это всегда тексты о концептах. У Платона – о справедливости, у Эпикура – об удовольствии, у Марка Аврелия – о благе и прочее-прочее. Нам предлагается игра в слова, призванная дать ощущение концепта, особой разновидности слова, внутреннее содержание которого не безразмерно не отражается в нем, как в капле, все солнце целиком, но в котором заключена конкретная идея, то, что не является объектом, но существует объективно. Эти концепты, идеи, а по сути просто слова со смыслом, и конституируют дискурс. Если они в нем есть, дискурс работает, меняя реальность потому что у дискурса таким образом появляются кости, скелет, остов. Если же в нем нет таких концептов, он лишь обслуживает существующий порядок вещей. Помню, в холле кафедры гистологии Военно-медицинской академии висел большой портрет Ивана Петровича Павлова, а под ним красными буквами были выведены слова академика. «Если нет в голове идеи, то не увидишь и фактов». Это Идея как раз и есть концепт, который позволяет видеть реальность, факты. Свои концепты, впрочем, Иван Петрович демонстрировал в опытах и условные рефлексы, и торможение, и иррадиацию возбуждения. Каждый свой концепт. Но у философов нет опытов, нет лабораторий, и тем более лабораторных животных. У них может быть только текст. Государство Платона – непростой диалог, вызывающий массу кривотолков и подчас нелестных, прямо скажем, оценок. Неоднозначная репутация. Но согласен ли сам Платон с тем, что он написал в своем диалоге? Понимаю, что вопрос этот звучит странно. Платон все-таки уже не в том состоянии, чтобы с чем-то соглашаться или не соглашаться. Но с другой стороны, это ведь его текст. Как он может быть с ним не согласен? Написал же? Слово не воробей. Но в том-то и особенность античных диалогов с их перформативной функцией. Они не представляют какой-то определенной точки зрения или спектр каких-то отличных друг от друга точек зрения. Не констатируют, если продолжать использовать остиновскую терминологию. Они ведут твою точку зрения, если можно, конечно, представить себя античным читателем этих текстов, прокладывая маршрут из твоих собственных мыслей и чувств. В конечном счете ты, быть может, поймешь, что такое благо, справедливость или, например, удовольствие. Хотя, конечно, тебе может казаться, что ты и так это знаешь. И это заблуждение самое опасное.